Глава четвертая. Месяцом ранее. Киев. Золотая пластинка с орлом. Обратный путь оказался на две недели короче. Попутный ветер, меньшее количество кораблей в караване, часть прежней флотилии еще не была готова к отправке. Уже знакомые со щедростью белозерских варягов волочане тоже старались. В итоге. В Киеве Сергей с Рерихом оказались в начале августа. И к ним немедленно обратился с просьбой, оставленной на хозяйстве Игорь. На киевских рубежах начали баловать копченые. Небольшая орда, а так, банды. Но тоже неприятно. В общем, пособите, дорогие родичи, по-братски. Рерих с Сергеем посовещались и решили, можно. Отправляться в обратный путь вроде рановато, А тут неплохая возможность потренировать бойцов в степной охоте. Сергею всегда нравилось Приднепровье: дубовые рощи, ковыльные степи, табуны тарпанов, богатейшая земля, которая благодаря печенигам понемногу становится тем самым хорошо ему знакомым диким полем. Вернувшийся двумя днями позже Олег тоже подкинул задание: сходить или сплавать по Днепру. Кустьюсулы, приличных размеров речки, впадающей в Днепр. Хочу острог поставить, сказал Олег. Поищите там места удобные. А как же хузыры? поинтересовался Сергей. В прошлой жизни Сергея эта река была своеобразным рубежом между землями подконтрольными Владимиру и дикой печенежской степью. Вдоль нее Владимир активно строил остроги и городки. оборонительный рубеж от дикого поля, но то Владимир, но это после побед Святослава, нынче же дергать за усы хузарского кота рискованно. Здесь же и до Сулы степ считалась хузарской, но использовали ее подконтрольные хакану Печинеги, прежде подконтрольные, а теперь вполне самостоятельные. Оседлые здесь, если и жили, то жались поближе к городкам, чтобы в случае набега Укрыться за стенами. Получалось не всегда, зато относительная свобода и налогов платить не надо. Хузары терпели. Им порубежники тоже нужны. А вот потерпят ли они вторжение киевского князя? На «Ну, что хузары? Шевельнул плечом Олег. Кабы они сами тати степных к ногтю прижали, они могут. Так испорить нечем. Будем сами справляться. Дорога под Днепр должна быть безопасной. Размечтался, подумал Сергей. Копчёных в степях сотни тысяч, и все как один разбойники. Пока хузары крепко держали за холку подконтрольных копчёных, дикие тоже вели себя поскромнее, опасались, что их тоже нагнут. Теперь у степников вольница наступает и делёж территории. Последняя в общем неплоха. Стравливать степняков не одних узары умеют, а еще есть угры и прочие любители хапнуть. Опять таки, Иромеев со счетов сбрасывать не следует. Они и раньше степняков претравливали то на хузар, то на булгар, то на угров, а вот русы в список топовых врагов до недавнего времени не входили. Теперь ситуация может измениться. Пока Сергей думал, Олег с Серёжем уже договорились. В Аляске парой кораблей спуститься до сула, а там высадиться и прикинуть, что к чему. Сергею идея категорически не понравилась. Две-три сотни дружинников – изрядная сила по меркам Севера. Но здесь на юге другие пропорции. На самой реке опасность невелика, а вот на берегу другое дело. Даже если высаживаться только в самых безопасных местах. все равно рано или поздно придется подставиться. Тут и по Волоку-то корабли тащить под прикрытием прибрежной крепости рискованно, а разведывать сложную местность, да еще такую, что далеко не везде просматривается с реки, при том, что сама река видна с любой позиции. Принять варягов сразу после высадки в сотню луков легче, чем куренку шею свернуть. Тем более, что большая часть Белозерских в степи еще только начала осваиваться, Равных печенегам стрелков даже в команде Сергея раз-два и обчелся. Но, допустим, высадились удачно. Дальше что? В степи нечего делать без коня, а лучше без двух. Причем не только для лидеров, но для каждого дружинника. Скорость, натиск и, главное, возможность вовремя смыться. Без этого таким малышам, как они с Рерихом, в диком поле делать нечего. Есть и более простые способы самоубийства. Неужели Олег не понимает? С степью пойдем. Подключился Сергей к разговору. И было бы неплохо, князь, нам от тебя пару десятков гридней получить в степном бою умелых и с луками ловких. Удостоился пытливого Олегова взгляда. С степью не дойдете, изрек тот наконец. В степи воевать уметь надо. А двадцати гридней для вас у меня нет. Водой идите. Не хочу вас потерять, родичи. Очень трогательно прозвучало, проникновенно, с настоящей заботой. Даже Рерих повелся. Родня это святая. Олег Хильгух хорош. Исключительно благородная и мужественная внешность. Глаза ясные, волосы белокурые, прихваченные золотым обручем. На плечи волнами не спадают. Борода с редкими серебряными нитями подстрижена аккуратно, вымыта и расчесана. А уж какова посадка головы и осанка. Глянешь и сразу доверие им наполняешься. Истинно великий князь, хитро вывернутый. Добро, согласился Рюрик. Мы пойдем водой. Собственно, он так и планировал. Да и привычнее так. Забыл, княжич, о чем с Сергеем по пути в Киев говорили, что это не север и что надо именно опыт степной войны нарабатывать. Переубедил Олег. Но、ну, да и как не переубедить? Исполненный славой и мудрости великий князь Киевский против Безусова-мальчишки. — Мы пойдем водой, — решил за них обоих Рерих. — Добро, — согласился Сергей. — Вы водой, а мы степью. «Оп!» — удивил названного брата. А вот великого князя нет. Вещий, блин. Будто мысли читает. Ждал, что ты так скажешь. И интонация такая, мол, глупость делаешь, но препятствовать не стану. Твой риск и твоя удача. Проводника дать? Да уж как-нибудь без подачек обойдемся. Сами справимся. Есть кому путь промыслить. Догадываюсь, и снова улыбочка понимающая. А все же помочь тебе позволю. Во-первых, припас у моего тюуна возьмешь, сколько увести сумеете. Во-вторых, Олег сунул руку в кошел на поясе и извлек тонкую золотую пластинку вроде монеты с дырочкой. На одной стороне атакующий сокол Рюриковича, на которого, строго говоря, у Олега прав нет. но пользуются. На другой его Олега профиль чеканный. Возьми, Вартислав, по этому знаку тебе любой из моих людей помогать обязан. И повиноваться тоже все будут, кроме небольшую гриди воевод и бояр ближних. И вообще чувствую, пригодится она тебе. Веска так сказал. Вещун, блин. И все же Сергей не выдержал. за улыбался. Пластинка эта с орлом приравнивала его к этим самым воеводам боярам, и одновременно поясняла всем, почему у Сергея княжича Белозерского вдруг образовалось подворье на исконно киевской элитной горе, а о том, что никаких дополнительных клятв Сергей киевским князьям не приносил, знают лишь он, князья киевские добротрёх.、Да Примязывает Сергея к себе Олег, очень старательно. Иногда отметить, очень аккуратно. Вроде и не просят ничего, однако ж мир этот языческий. Всякий подарок требует отдарка. Благодарю за честь, княже. Перуном клянусь, сделаю все, чтобы просьбу твою о разведке сулы исполнить. И не удержался. Добрае это дело, когда? И тут же исправился. Если хузары с степи уйдут, рубеж пасули держать мудрое решение. Зря сказал, опять язык впереди мозга выскочил. Вот теперь Олег вперил в него уже не пытливый взгляд, а конкретно испытующий. Но и впрямь мудрый жучара. Смолчал, словно каждый день всякие юнцы оценки дают его государственной деятельности. Жду вас родичи и нынче. После заката пировать и отпустил величавым кивком. Ты дерзкий, когда-нибудь за свой язык нарвешься. На половину с укоризной, на половину с уважением произнес рерих. Пустое, брат. Сергей ухмыльнулся. Говорить правду в лицо легко и приятно. Пойдем на мое подворье перекусим. До заката далеко, а Мошек бочонок хуцарского вина завез. Ему сказали. Особого года, сладкая, как медовуха. Надо бы проверить, не обманули ли. Перед выходом Сергей попытался в очередной раз предупредить Рериха. — Не рискуй, — попросил он. — Трижды проверь, прежде чем на берег высаживаться. Друзей у нас тут нет. Печенеги, угры — все будут смотреть на твой дракар, как на добычу. — Да ладно, — не поверил Рерих. — Без малого сотня варягов добыча? Не так-то просто на стрелами закидать. Для того щиты и брони имеются. Мошек твою бронь с двухсот шагов продрявет. Ну ты кто же Мошек? О, Варт, ты видел мой новый шлем хузавский? Такой ни одна стрела не пробьет. А как красив! Бесполезно. Ушла у рёриха опаска перед диким полем. Погулял пару лет водными путями и ушла. Почувил простор. И понравилось рощи дубовые, что в сравнении с северными чащеми прозрачными кажутся, табуны тарпанов, ковыльное море, смыкающееся с небом у горизонта, и взгляд твой кажется тоже до горизонта, но это только кажется. Это караван купеческий издали видать по поднятой пыли, а орда дорогой не ходит, орда. прямо по степи идет, хотя орду как раз заметить можно по вытоптанной, выеденной табунами полосе, а разбойничий отряд в три сотни луков в этом просторе запросто потеряться и тысяча потеряться, если захочет, поэтому впереди всегда дозоры на лучших конях и любой курган становится наблюдательным пунктом, на который поднимаются очень аккуратно. Оттуда ведь не только тебе видно, но и тебя. Ну и множество примет, известных только степным охотникам, о которых северяне понятия не имеют. Тут ведь даже птицы на человека по-другому реагируют. Очень не нравилась Сергею беспечность Стимидича. Чувил добром не кончится. Те, кто плохо плавает, тонут редко. Часто тонут те, кто думают, что плавают хорошо. Брат, послушай меня. Если решишь на суше ночевать, выбирай места, где твой дракар к самому берегу подойдет. Еще лучше протоки, а еще лучше острова. Но даже на островах караулы ставь. Кони по реке не скачут, а захотят к вам через воду добраться, вы их достойно встретите. Главное, помни, брат, это только кажется, что в степи все насквозь просматривается. Если ты не видишь медведя, это не значит, что его нет. А еще лучше собачек с собой возьмите. Рёрик слушал и кивал, но не вникал. Считал занудствуют побратим. Надо, может, все равно что-то отложиться. Не стоило забывать, что когда-то подобным премудростям его именно старый Рёрик и учил. На следующее утро дружина Сергея Выехал в степь, снарядились как следует, по три коня на каждого, запас стрел пять сотен на лук и все прочее, что надо для трехнедельного конного рейда. Рюрик пообещал выйти через пару дней, водою путь быстрее, даже с учетом порогов. Встреча их была запланирована в устье Сулы. Запланированно. Вот уж точно. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах.